о том, как в Наоленоцу -э обыскивали алтари. Пока они возносили моление в этом храме, наглянали туда две, а то и все 3 сотни человек при друковатых мужиков во главе со старостой деревни. Бенкей выскочил им навстречу и спросил: "Вы что, обознались?" "Мы за судьёй Йосицне", ответили ему. "Эка не разуме", сказал Бенкей. "Мы им обуси возвращаемся из куманок себе в храм Хагуро". «В этих вот алтарях у нас тридцать три изображения канон, несём их от столицы. В будущем поместим их в святилище нашего храма. А вы все нечистые, и если подойдёте к нам близко, то их оскверните. Если есть у вас что спросить, выйдем наружу и поговорим. И смотрите, — пригрозил он, — осквернённые изображения канон не примет». Ему ответили... — Судья Йосицный одурачил власти во всех провинциях, это нам известно. Наш начальник вызван к Камакурскому правителю, но это ничего, мы и без него маху не дадим. Ну-ка дайте нам один из алтарей, поглядим, что там внутри. — Ладно, — сказал Бен Кэй, — только помните, что это святыня. Тому, кто от века не знал очищения, опасно накладывать на нее руки. А, впрочем, он ведает, что творит. Давайте, глядите, ищите. С этими словами он поставил перед ними один из алтарей. Алтарь раскрыли, в нем оказались гребни и зеркала. «Это что же принадлежит Ямабусе?» — ехидно вопросил староста. «С нами ученик», — ответил Бенкей. «Разве можно ему обойтись без этого?» Староста извлек из алтаря женский пояс, как и обе. «А это что?» — спросил он. «Моя тетка — жрица божественного покровителя храма Хагуру», — ответил Бенкей. «Она попросила меня купить это, вот я и тащу домой, чтобы ее порадовать». Понятное дело, сказал староста. А теперь подай ещё один алтарь. В нём были шлемы и доспехи. Староста попытался открыть его, но в ночной темноте крышка ему не давалась, Бенкей заметил, как раз в этом алтаре изображение божества. Если прикоснёшься нечистыми руками, то пропадёшь. "Ежели там и поистину священные предметы", сказал староста. "Можно в этому достовериться, не открывая". Он охватился за рамки алтаря и потряс, и доспехи в нём загремели. Точи се труслива отпрянули. "Возьмите обратно", проговорил староста. "Нет уж", возразил БНК. "Вы осквернили святыню, и я этот алтарь теперь ни подчём не возьму, сперва надо лежит его очистить". "Плохо дело", подумали все и кинулись кто куда. Остался лишь один староста. "Отменно", подумал БНК и сказал: "Очищай алтарь". Староста безмолствовал. "Слушай", сказал тогда БНК. Деваца, теперь тебе некуда. Тащи священные изображения в дом твоего начальника. Мы сейчас уйдём к себе в храм Хагуру, а потом вернёмся. Соберёшь народ и устроишь нам встречу. Сколько вам нужно за очищение? взмолился староста. Банкай ответил: "Цена за очищение неисчислима, и поскольку всё случилось по твоей вине, мне тебя жаль. Впрочем, ты можешь внести пожертвование: 3 коку и 3 то белого риса, 100 танов белой ткани". и семь одномастных коней. И староста, исполняя обычай, все это дал, отчаянно трясясь. Банкей, принимая дары, утешил его. «Теперь я помолюсь, дабы гнев канон минул тебя». Став лицом к алтарю, в котором заключались доспехи, он пробормотал бессмыслицу и добавил «Онкоро, онкоро, хоть и совака, ханна сингё». Затем он подвигал алтарь и сообщил старости «Я все свершил по правилам Ямабуси». «Оставляю тебе это добро на молитвословие, алтарь отошлешь в храм Хагуру». На рассвете они отбыли из храма. В бухте обнаружилось судно с готовой оснасткой и без хозяина. Они в него погрузились и отчалили. Дуло со стороны Юруямы, ветер был попутный. Катаока сказал «Ветер хорош, а как ослабеет, наляжем на весла». И тут же ветер задул со стороны горы Хокусан и погнал судно назад к мысу Судзу, что в провинции Ното. Все приуныли, подсунули подножки алтарей бумажки с молитвословиями и воззвали: Наму, внемли нам, подхисатва Хатиман, избавь нас от беды, дай нам снова ступить на берег, а там поступай с нами, как тебе заблагорассудится. А Йосецна извлёк из своего алтаря меч в из украшенных серебром ножнах и воскликнув ши драконом владыком воды, бросил в море. Само собой, ветер переменился, задул от горы Юсуруги и погнал судно на восток, и по прошествии времени они пристали к берегам провинции Этиго в месте именуемом Терадамаре. Господа и слуги обрадовались, сошли с корабля и двинулись дальше. Они прошли с Акурамати и Кугами, затем преодолели трудные места под названием Камбары и Синами и приблизились к заставе Недзу. Известно было, что на этой заставе проверяют весьма жестоко. Что будем делать? спросил Йосицный. Бэнкай ответил: Станете вы, господин Емабуси, насильчиком. С этими словами он взвалил на Йосицну два алтаря и погнал вперёд, нещадно колотя посохом и приговаривая: "Шагай веселей, монах". Стража спросила: "Что он сделал, что ты с ним так обращаешься?" "Мы Емабуси из Кумана", ответил Бэнкай. "А этот вот Емабуси убил наследственного моего слугу". Милостью богов и бут я его изловил, и надлежит теперь мне обращаться с ним по всякому и жестоко. И он снова принялся усердно уизвлять ёсицны своим посохом. "О, ки бесчастный ямобуси, ты бы его простил", сказала стража, распахнула ворота и делать нечего пропустила их. Так они без задержки вступили в провинцию Дева, в пределах края Усю. Как положено, вознесли благодарственные молитвы целителю Миссену и остановились передохнуть на 2 или 3 дня. Между тем, начальником этого уезда был некто по имени Тагавот Зира Масафуса. Родил он 13 детей, но лишь один остался в живых, да и этот ребёнок болел и пребывал между жизнью и смертью. Поскольку храм Хагура был близко, ходили оттуда заклинатели Гендзя, прилагали все силы и усердно молились, но в туне Услыхав, что прибыли кумановские ямабуси, Тагава сказал домочадцам, «Кумана Ганген славится многими чудесами. Позовем этих ямабуси, пусть помолятся и сотворят заклинания». «Я схожу за ними», — вызвался челеденец по имени Сайто, отправился в храм целителями Сена и поведал им обо всем. «Тотчас же явимся», — был ответ. «Однако же», — произнес судья Йосицне, «ведь здесь уже владение Хиды Хиры, и этот Тагава, конечно, его вассал». Когда-нибудь позже мы непременно встретимся с ним. Как быть? Ничего тут такого, — успокоили его. Встретимся и вместе посмеемся. Только и всего. И они отправились. Без всякого смущения взошли они к Тагави Дзиру, судья Йосицны и с ним Хитотибо, Бенкей, Катаока и Канефуса. Их сразу же приняли, вывели к ним хворающего ребенка в сопровождении кормилицы. В помощники Юри Масси дали им мальчика лет двенадцати. Монкей выступил как Гендзя, являющий свою чудотворную силу, и едва люди вознесли моление, как все, одолеваемые мстительной обидой злых духов и духов смерти, вдруг заговорили ясно и быстро. был обещан исполнить желание духов, и тогда они исчезли, и маленький больной исцелился сразу же, а Йамобуси сделал вид, будто так оно и должно было быть. И все преисполнились ещё более глубокой верой и прониклись почтением к Йамобуси, и в одночасье признали величие Кумано Гонгэна. В благодарность получил Банкай гнедова коня под седлом с серебряной оковкой и 100 рё золотым песком. Остальные же ямабуси получили по косоды и по десять наборов орлиных перьев для стрел. «Спасибо за щедрое пожалование. Заберем на обратном пути», — сказали они и с тем отбыли. Поклонились со стороны храма Хагуру, и хотя Йосицно хотелось затвориться там для ночного моления, но госпоже Кита-но-кате наступал срок рожать, и в страхе за нее он не пошел туда, а послал вместо себя Бенкея. Примечание Как и обе. В средние века в торжественных случаях, например, во время отправления религиозных ритуалов, в знак воздержания женщины обматывались от груди до бедер длинным узким поясом из красного шелка. Такой пояс назывался как и обе. Онкоро-онкоро-хоти-совака. Первые три слова смысла не имеют. Совака — заключительное слово некоторых буддийских молитв. Хання-сингё. Название сутры, кратко излагающей вероучение Будды. Гендзя монах-знахарь, обладающий магическими знаниями для излечения страждущих. Ёримаси мальчик-помощник монаха Гендзя, на которого тот переводит болезнь пациента.